Глава 14. Объект второго типа Мой Реу заставил Нору замереть, а сжавшийся в углу человек сменил тон. Если раньше его просьбы и мольбы о помощи вызывали жалость, то теперь они звучали как приказ, как требование. Нора не двигалась вперед, но явно не разделяла мои опасения. Мои опасения? Чего я так испугался? Просто сработала интуиция. Человек перед нами, черт знает сколько находится на зараженной станции. Он вполне может оказаться инфицированным. Нельзя так просто приближаться к нему. Более того, даже если он не инфицирован, просто так сжаться в угол и трястись в обычном состоянии человек не будет. Этот бедолага явно в состоянии шока, испуган да нельзя. И кто знает, какой фортель он может выкинуть. Утопающие пытаются утопить спасателей. Это лишь рефлекс, инстинкт, но здесь может оказаться именно такая ситуация. Человек боится, он уни себя, он попросту может не понять, что мы пытаемся ему помочь. Давид позвала Нора беднягу: Давид, это я. Все хорошо. Успокойся. Я не стал ей мешать, тем более приближаться к давиду она не стала. Кстати, отчего это она решила, что перед нами Давид? Узнала его? Нет. Он скрутился так, что лицо не разглядеть. Так как она его опознала? По голосу? Очень даже может быть. Но стоп. Давид, как я понял, толстяк. А этот? Это на толстяка совершенно не тянет. Назад. Я дернул нору за скав, заставив отступить на шаг. Она хотела было возмутиться, но не успела. Трясущийся в углу страдалец вдруг замер. Он словно бы понял, что подходить к нему мы не будем, более того, начали отходить. И это ему совершенно не понравилось. Человек начал подниматься, распрямляться. Но делал он это как-то не так. Его движения были слишком уж плавными, медленными, больше напоминающими змеиные, чем человеческие. Филч. Едва только он повернул к нам лицо, позволил его разглядеть, я тут же понял, кто перед нами, хотя изменился он сильно. Лицо Филча выглядело скорее как маска, оно было неживым. Нет, на нем никаких трупных пятен, никаких ссадин или порезов, но оно было недвижимым, не выражало ровным счетом ничего, словно у покойника. Никаких намеков на эмоции, ни единый мускул не тронут. А его глаза... Глаза можно было бы назвать стеклянным муляжом. Если о мертвецах говорят, что они глядят в никуда, или же, литературно выражаясь, их взгляд потускнел, то в нашем случае это были просто глаза дохлой рыбы. Они никак не реагировали на свет, не пытались сфокусироваться на нас, не пытались двигаться. А дальше? Дальше началось то, что я затрудняюсь хоть как-то назвать. Филч наконец распрямился, но не как обычный человек, не стал прямо, а слегка наклонился вперед, будто бегун, готовящийся к старту. Он наклонялся все ниже, пока, наконец, руки не коснулись пола, и к этому моменту они уже совершенно не напоминали человеческие руки. Скорее уж, лапы, вот только совершенно без шерсти и покрытые чем-то вроде блестящей чешуи. Эти лапы заметно удлинились, вытянулись прямо у нас на глазах. Не сказать, что прямо уж очень, однако человеческая кожа на них начала лопаться, буквально рваться, и теперь висела клочьями на чешуе. Ноги Филча тоже изменились. Чем ниже он опускал корпус, тем больше его колени расходились в разные стороны, пока, наконец, вовсе не развернулись назад, став похожими на задние лапы, скажем. Кошки. Все эти превращения сопровождались крайне неприятными, резкими звуками рвущейся ткани. Камбес превратился в рванину, лишь чудом оставшуюся на теле Филча. Сейчас Филч или скорее то существо, в которое он превратился, стояло перед нами на четвереньках, низко опустив голову. На нас смотрел его затылок, который через мгновение вдруг пропал. В черепе Филча образовалась огромная дырка из которой на пол капала мерзкого вида желтая жижа, какие-то кровавые сгустки и нечто белесое, что я вообще затруднялся хоть как-то идентифицировать. В следующий момент череп Филча словно бы раскрылся, разошелся в разные стороны, явив нам свое кроваво-бурое нутро, в котором я с легкостью разглядел несколько рядов мелких, но явно острых зубов. Существо еще больше раскрыло пасть, давая возможность полюбоваться не только своими зубами, но и кое-чем еще. Мне показалось, что там что-то шевелится, двигается, словно бы... Твою же мать! Это личинки. Множество личинок. Ужасающий визг или даже скрип заставил нас морщиться. Наверняка, если бы не автоматические фильтры скафа мы бы все трое пытались бы закрыть уши руками. Звук был настолько неприятным и громким, что вызвал не просто дискомфорт, а вполне даже не слабую боль. Я, Нора и Дон двинулись назад, действуя больше рефлекторно, чем осознанно. Хотелось уйти как можно дальше и от этого существа, и от звука, который оно издавало. И, похоже, именно такой реакции от нас существо и ждало. Оно подобралось, став похожим на пружину, которая вот-вот распрямится, устремиться вперед. Но делать это ей я позволять не собирался. Впрочем, не только я. Мой выстрел из ЭППО опоздал на долю секунды, но ра опередила меня. А следом взвился столб огня, ударивший прямо в распахнутую пасть твари. Дон воспользовался огнеметом. Виск-монстром многократно усилился, однако в этот раз с того же эффекта, что и ранее не получилось. Наши наушники уже отсекали этот звук, словно шум. И мы ни на секунду не прекращали обстрел. Я и Нора полили туда, где стоял монстр, которого уже было не разглядеть за языками пламени, изрыгаемыми огнеметом Дона. После очередного нажатия на клавишу, или спусковой крючок, если уж на то пошло, Мой ЭППО отказался стрелять. А, черт. Я судорожно менял батарею, словно магазин винтовки. Но прежде чем я закончил свою работу, нора, прекратившая стрельбу по той же причине, начала палить снова. Вот ведь неугомонная, когда только успела так наловчиться. Впрочем, в нашей ситуации быстро учишься. А если нет, тебя ждет очень печальный финал. печальный и быстрый. Я закончил перезарядку и поддержал нору. Ну, хватит. Прекратить огонь. Раздался крик Дона у наших наушниках, перекрывший рев пламени и наши собственные выстрелы, да и крик монстра тоже. Мы с Норой перестали стрелять, но оружие еще держали наготове. Дон тоже перекрыл клапан на огнемёте. И мы увидели, что натворили. На полу метрах в четырех от нас лежало нечто, лишь отдаленно напоминающее живое существо. Всё черное, словно бы покрытое коркой, оно все еще дергалось, причем это были непредсмертные судороги. Существо продолжало ползти к нам. Нора выдала короткую очередь импульсов из своего ЭППО, и все ее выстрелы попали в цель, прошлись от головы до задних конечностей. Тварь, наконец, остановилась. Ее лапа подрагивали, но уж теперь ей точно конец. Это было видно и невооруженным глазом. Несколько секунд в модуле стояла гробовая тишина, которую первым делом нарушил Крис, наблюдавший за нами через камеры в шлемах. Что именно он сказал, я как-то не запомнил. Но что это было очень и очень витиеватое ругательство, которое раньше мне слышать не доводилось, это я помню. Оно сдохло? спросила Нора. Сейчас подойду и спрошу, ответил ей Дон. Оно сдохло, констатировал Крис. Точно, сдохло. Уверен, переспросил я. Абсолютно. Можешь проверить. Нет уж, спасибо, хмыкнул я. Поверю тебе на слово. Несколько секунд мы просто стояли, не сводя глаз с продолжавшего дымить монстра. «Господи, что же это такое?» — наконец произнесла Нора. «Раньше было Филчем», — ответил Дон. «А теперь...» «Ты слышал, как оно говорило?» — спросила у него Нора. «Слышал, конечно», — вздохнул Дон. «До последнего не хотел верить, что все эти слухи правда» но теперь... Господи, а если они научатся полноценно говорить? Нам ведь конец!» Все замолчали. «А что говорить?» «Тут...» «Действительно, если не найти какого-то действенного способа выявлять зараженных, нам придет конец. Одна такая тварь нас всех может перебить». «Как вы думаете, сколько еще есть говорящих тварей?» — спросил Дон. «Как они вообще появились?» Ни у кого ответа не нашлось, но мы с Норой переглянулись. Кажется, она пришла к тому же выводу, что и я. Наверняка ведь смотрела те же видео с планшета Филчей. Похоже, это есть тип-2, говорящий монстр. «Что странно?» — заметила Нора. Тварь выглядела как Филч, но был голос Давида, не Филча. Оно говорило так же, как Давид, даже шепелявило, как он. Ага, я, значит, все же был прав. По голосу Нора решила, что перед ней Давид, хотя внешне спутать их было очень сложно. Впрочем, в той позе, в которой сидел монстр, С тем освещением, что у нас было, ничего толком разглядеть не удавалось. — Я заметил, — меж тем согласился с Норой Дон. — Но это был Филч, однозначно. — Где же Давид? Ни Нора, ни Дон мне не ответили, но это был скорее риторический вопрос. — Может, оно сожрала Давида? — выдвинула предположение Нора. — Может быть, — пожал я плечами. «Но не похоже». «Почему?» «Ну, вы ведь говорили, что Давид эм, толстый, а эта тварь была худой, как скелет». «Может, тащила Давида в гнездо, кто и в сороконожке?» — спросил Дон. «К нейриде. Возможно», — встрял Крис. «Вам придется осмотреть всю станцию, если мы хотим узнать, что случилось с Давидом». «Не сказал бы, что горю желанием», — проворчал Дон. «Сейчас я выпущу весь воздух из модулей и все проблемы», — предложила Нора. «А если Давид без скафа?» — не согласился я. «Тогда он уже заражен», — спокойно ответила она. «И нам ничего не поможет». Она обошла лежащее обгоревшее тело по большой дуге и подошла к управляющему терминалу. «Что за черт?» Спустя пару минут удивленно воскликнула Нора. «Что там?» Я подошел к ней и заглянул в экран. «Смотри на список авторизованных», — подсказала она мне. «Ммм... Чарльз Спенсер», — прочитал я и поднял глаза на Нору. «Это кто?» «Глава научного подразделения, один из близких друзей Брауна. Ты не помнишь его?» — удивленно спросила Нора. «Нет, не помню». Покачал я головой. «Мужик в годах», — подсказал Дон. «Рассеянный такой был. Помню его. Вечно очки свои терял. Жаль мужика». «Почему жаль?» — не понял я. «Техник ему глотку перерезал. У меня на глазах. И у меня», — подтвердил Крис. «Это мой начальник был». «Так, стоп», — сказал я. Если он умер у вас на глазах, как он в модуле авторизироваться смог? Филч. Зло бросила Нора. Что? Не понял я. Это Филч авторизовался на моей станции как Спенсер. С чего ты взяла? Смотри, кто-то подтер логи. А я дура, когда прилетела, не проверила. И Филчи ведь как-то смогли пролезть ко мне на станцию. Джон вроде неплохо разбирался в компьютерах поддакнул Дон. А Спенсер вечно забывал свои логи и пароли, просил Филча включить терминал. То есть у Филча был логин и пароль Спенсера, понял я. Но почему он не авторизировался под своим именем, зачем было? У Спенсера гораздо больше прав доступа, пояснил Крис. Может, Спенсер вовсе был, как и ты, Честер, офицером экспедиции. Похоже, действительно был. Поддержала Криса Нора. И филчублюдок заблокировал возможность авторизироваться мне. Честер, смотри. Я вновь взглянул на экран. Авторизация невозможна. Недостаточно прав доступа. Ну, давай я попроб... Хотел было предложить я, но замолчал. Что? Не поняла Нора. Тихо. Слушай. Мы слушались в тишину минуту. Другую. И вот. Дзынь, дзынь. Дзынь, дзынь, дзынь. Ощущение такое, будто кто-то бьет чем-то металлическим по стене. И звук явно не походил на простой шум, к примеру, болтающийся на проводе обломок, бьющийся в стену. Нет. Звук был довольно-таки сильным и смолкать не собирался. Может это, Давид, — предположила Нора. — Как бы ни напороться еще на одно такое чудище, — проворчал Дон. — Не напоримся, — ответил я. Спустя пять минут я уже был авторизован на станции. Спенсер хоть и обладал гораздо большими правами, чем рядовой участник экспедиции, но все же офицером не являлся, поэтому его учетную запись я с легкостью смог закрыть, а все запреты, установленные с его аккаунта, отменить. Как только станция оказалась под нашим контролем, я начал откачивать воздух из всех модулей. Уж прости, Давид, но ради тебя мы и так уже перешли всякие разумные рамки, и подвергать себя, своих товарищей, такому риску еще раз я не собирался. Воздух был удален из всех отсеков станции через час. Еще около двух часов мы выжидали, и если где-то есть твари, пускай впадут в спячку. И лишь выждав это время, мы решили продолжить осматривать станцию. Я отверг предложение Норы отправиться сразу к Нейриде. Никуда от нас она не денется. Убить твари, сжечь ее гнездо, мы сможем в любой момент. А вот проверить личные покои Норы стоило. Мне казалось, что тот странный звук, который мы услышали, Идет как раз из той части станции. Туда-то мы и двинулись в первую очередь. Продвигались крайне аккуратно, страхуя друг друга, и были готовы в любой момент дать отпор твари «Появись она». Конечно же, и теперь, когда весь воздух был выкачан, никаких звуков я не слышал. Но всё еще был уверен, что их источник находится здесь. Дверь в жилой отсек открылась, и мы замерли на пороге. В центре модуля стоял человек. Он был в скафе, мягко говоря, полный. Я бы даже сказал чересчур, как только бедолага смог вместиться в этот самый скафандр, а главное, как скафандр еще не лопнул, а еще в руке сжимал пистолет, который направил на нас. Но Рейдон тут же направили свое оружие на него. «Давид, опусти пушку сейчас же!» «Он тебя не слышит», — угомонил я девушку. «Наверняка со шлемом проблема, иначе давно бы вышел на связь». Я убрал оружие и поднял руки вверх, демонстрируя свои мирные намерения. Толстяк несколько секунд помялся, но затем все же убрал и игломет. «Так, начало положено, теперь вопрос». Как начать с ним общаться, при этом не сокращая дистанции? Подходить к нему у меня совершенно не было желания. Причем пугал меня отнюдь не пистолет в его руке. Меж тем толстяк сам уже решил мучивший меня вопрос. Он отступил внутрь модуля, замер возле панели внутренней связи и не без труда, выудив штыки Рай своего шлема, подключил их к панели. Переходим на канал ОЦМ. «Что делаете и чего хочет толстяк?» — первая догадалась Нора. «Вы кто? Вы люди?» — раздался перепуганный голос. «Что вы тут делаете?» «Давид, успокойся. Это я, Нора». «Нора? Филч сказал, что ты теперь с техниками. Сказал, что Честер — техник». «Честер не техник», — спокойно ответила Нора. «Филч все это придумал. Ты знаешь, где он?» «Филч...» — толстяк замялся. «Он не человек. Я не могу вам объяснить. Даже не могу рассказать, что видел, но... Филч больше не человек. Он теперь...» «Мы знаем», — перебила его Нора. «Все в порядке. Мы его уничтожили». «Уничтожили?» — звезднул Давид. Как это вообще можно было уничтожить? Да этого просто не может быть. Это бред, бред. Это все не настоящее. Этого не может быть. Давид, успокойся. Ведь ты к черту, Нора, тебя нет. Прямо-таки заорал Давид, а затем заорал еще громче. Ты! Стой на месте, не двигайся! Это уже адресовалось Дону, который переступил порог и сместился вдоль стенки чуть в сторону. — Давид, мы не монстры, — сказала Нора, — и мы не техники. Мы прилетели за тобой, пытались долго найти и понять, куда ты делся. — К черту вас, к черту эти ребусы! — провизжал Давид. — Я больше не хочу в этом участвовать! Выпустите меня! Он вскинул руку с оружием, заставив нас троих тоже поднять свое. Однако Давид не собирался целиться у нас, свое оружие он приставил к собственному шлему. «Я закончу это все! Закончу!» «Ребята!» — в наших наушниках раздался голос Криса. «Вот ведь черт! Что там у него еще случилось? Кто-то летит сюда? Только этого еще не хватало. Монстры психи и техники. Отлично! Будет полный набор!»